Массовая печать уже просветила ее. Лондон населен лишь немытыми, помешанными на наркотиках поп-звездами и мерзкими коммунистами, входящими в местные советы. Правда, там жила и королева, но от всей этой нечисти ее прикрывали высокая стена и отряды безопасности. Она убрала со стола и затем принялась за трудоемкое дело мытье посуды.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 Присланные их расспросить, они заявили, что они люди чистоплотные, просто не полотенца меняют каждый день, а не каждую неделю, как некоторые грязнули. Когда мать Ковентри спросила, была ли у ее дочери связь с Джеральдом Фоксом, она ответила, «Мне пяти бутылок дезинфекции едва хватает на неделю, правда, отец?» Отец Ковентри кивнул в подтверждение, и женщина из полиции сдалась и покинула стерильно чистый дом.